Ни единое дуновение ветерка не тревожило чистую прохладу хрустального воздуха. Все вокруг укрывал сверкающий снег, но холодно не было. Яркое солнце заливало все светом и наравне с синим высоким небом делало картину окружающего мира просто идиллической. «Вот это действительно морозная свежесть!» — пробормотал Алексей, осматриваясь и прислушиваясь к своим ощущениям. «Здесь никого нет!» — сообщил Атарок, словно это было неочевидно. «Ты уверен, господин, что это именно тот мир?» «Именно его я видел в грезах, навеянных сферой!» — ответил негромко Алексей, чувствуя что-то необычное вокруг. «Здесь кто-то есть», – зашептала Эльви, и по ее виду несложно было догадаться, что девушка не просто не шутит, но и напугана, хотя скрывает эмоции. «Я тоже чувствую присутствие», – подтвердил Алексей, явственно ощущая на себе чей-то взгляд. «Мы не одни в этом чистом мире». «Может быть, надо позвать их, господин?» — предположил оторок, крутя по сторонам головой. — Покричать или сказать, что мы не несём с собой зла? — Может быть, надо сказать что-то секретное, какое-то тайное слово, — в свою очередь предположила Эйра, касаясь ладонью своего лука. Алексей собрался было возразить обоим и даже повернулся в их сторону, но слова застряли у него в горле. В двух шагах от них стоял облаченный в белые, не спадающие одежды мужчина. Он просто стоял, безразлично наблюдая и дожидаясь, когда его заметят. Высокий и стройный, с гривой белых, как снег, волос и пронзительно-голубыми глазами. По внешности его невозможно было определить возраст — тридцать или пятьдесят, а скорее, многие сотни лет. «Я приветствую вас», — заговорил Алексей, справившись с изумлением. «Я хочу только поговорить». Белый человек поднял ладонь в восстанавливающем жесте, и он покорно замолчал. Человек жестом пригласил следовать за собой, и все молча пошли за ним». «Простите, уважаемый», — еще раз попытался Алексей, не чувствуя в облике белого человека не только заинтересованности, но и хотя бы толики сочувствия. «Лишь пара вопросов, и мы...» — белый человек остановился, но не ответил, а вытянул в требовательном жесте руку. Там, куда указывал влас на его перст, колыхалось зеркало портала. «Он что, просто изгоняет нас?» проворчал растерянно оторок. «Похоже на то», — согласился Алексей, и, обращаясь к белому человеку, спросил, «А если я откажусь уйти?» Ни один мускул не дрогнул на лице белого человека, словно это было не живое существо, а бездушный механизм. Рука повторила требовательный жест, и Алексей понял, что в этом мире не будет ни драки, ни противостояния, что бы он не предпринял сейчас. Их выдворят отсюда каким-то бескровным способом. Выдворят без лишних эмоций и нервов. Эти создания многие века хранят покой забытого мира, а, возможно, и других миров, и решать самые различные вопросы, оставаясь вне эмоций, умеют очень хорошо. Иного выхода из сложившейся ситуации, как подчиниться настойчивому требованию белого человека, Алексей не видел. Поэтому он кивнул негостеприимному хозяину и, больше не мучаясь сомнениями, шагнул в портал.